Глава тридцать Луна. Заметив, как Ксана охватила пламя, я закричала от ужаса. Не думая ни о чем, стянула с себя футболку и принялась со всех сил колотить по мужчине в попытке сбить пламя. Неважно, что случилось. Все равно, как он загорелся. Главное, потушить. А потом уже буду разбираться. От страха, что вдруг Эсфира сгорит на моих глазах, замирало сердце. Услышав странный звук со стороны закрывавшегося от меня Оксана, я на миг остолбенела. «Он что, смеется?» Мужчина, воспользовавшись паузой между ударами, окинул меня, стоявшую в бюзгалтере перед ним, выразительным взглядом. «Думаю, не стоит об этом рассказывать Эсфиру», — подмигнул он и тут же, подняв руки над головой так, чтобы я видела алые и Дрэны, примирительно добавил. «Это я, Луна. Пламя — это мой дар». «Дар?» — прошептала я и бессильно опустила футболку. «Как это возможно?» «Твоя дочь Аврен!» — хмыкнул Ксан. «И тебя еще что-то в этой жизни удивляет?» Ощутив мужское внимание, я вздрогнула и, оценив ущерб одежде, судорожно натянула на себя футболку. Ответила с легкой злостью. Най не плюется пламенем. Провела ладонями по ткани. Та особо не пострадала, лишь местами потемнела и пахла дымом. Огнеупорное или пламя Ксана не такое и опасное? Охваченная любопытством, я не смело протянулась к нему. «Стой!» — осадил Ксан, и я отступила. Мужчина улыбнулся. «Не бойся, я тоже огнем не плююсь. Но пламя реальное, не вздумай трогать, обожжешься. Есть только один способ не навредить себе рядом со мной. Иди сюда». Он поманил меня, показывая, что стоит обойти. Прижавшись к стене, я осторожно миновала огонь и подошла к Ксану со спины. Он приблизил левую руку к своему лицу и кончиком носа провел по красным дренам, вырисовывая неизвестные мне символы. А затем раскрыл ладонь. «Держись за меня! Сейчас внедренная защита прикроет и тебя. Самое главное, не отпускай меня, поняла? Это архиважно, Луна!» «Поняла!» Я вцепилась в его кисть так же крепко, как недавно держалась за Эсфира, чтобы не упасть с чудовищной высоты. Ведь от этого зависела моя жизнь. И что-то подсказывало, что она все так же на волоске. Но стоило обхватить мужскую ладонь, как я перестала ощущать обжигающий жар. Огонь кружил нас коконом, отчего вид стал будто плавающим, размывающимся. «Ничего не бойся!» Глухо добавил Ксан и шагнул к стене. «Ты под моей защитой!» «Эсфир знал, что только я способен защитить тебя абсолютно от всего, потому и привел ко мне. Веришь?» «Да», — задрожала я, с ужасом наблюдая, как плавится стенная панель. Волосы на затылке пошевелились при виде стекавших капель расплавленного металла, сверкавших луж, взрывавшихся светильников. Коридор наполнился стражами». В нас стреляли, но ни один снаряд не преодолел окружавший нас кокон огня, и я тихонько втянула воздух. Сердце снова начало биться, страх медленно отступил, а через несколько минут губы уже подрагивали в улыбке. — Почему же ты сел в тюрьму? — удивленно спросила я. — Ты же так крут! Приятно слышать! Со смехом отозвался Ксан, но тут же вздохнул. И на таких, как я, есть управа. Если бы не подчинился, был бы уже мертв. А я нужен звездному принцу. Управа? Заволновалась я. Не переживай, когда об этом вспомнят, мы уже выберемся из тюремного сектора. Успокоил он. «Сейчас, когда в зале Сената Эсфир творит историю, не до одного единственного сбежавшего преступника. Эти-то стражи не знаю, откуда выскочили. Нам нужно помочь принцу!» Перебила я и дернула Ксана за руку. «Умоляю!» Храть женщина!» Прошипел он. «Аккуратнее! Не хватало, чтобы ты повредила систему Дренов. Хочешь сгореть во имя любви?» Не хочу, торопливо ответила я и добавила виновато. Прости. Если я тебя туда приведу, эсфир меня по головке не погладит. Проворчал Ксан. Если только звездолетом. Пожалуйста. Я вложила в это слово все отчаяние, которое я ощущала при мысли, что эсфир вдали от меня рискует жизнью. «Всю боль от вероятности, что наш поцелуй действительно станет последним, и больше принц не посмотрит на меня своими черными глазами. Не улыбнется, продемонстрировав ямочки, не прикоснется. Я застонала в отчаянии. «Ксана!» «Хорошо!» Нехотя согласился тот и тут же расплылся в улыбке. «Он все равно без меня не справится». Но ты помнишь, что нужно держать тебя за руку, не дергать и вести себя тихо. Быстро закончила я за него и кивнула. Я буду паенькой. Не искушай меня, — сверкнул он глазами. Я загораюсь так же легко, как мой дар. Я лишь удивлялась, как в этом человеке совмещалось легкое чувство юмора, давящая ответственность и полная самоотверженность. «Ты очень хороший друг!» — с чувством произнесла я. «Повторишь Сфиру. хмыкнул Ксан. «Обязательно!» — пообещала я. И увидела своего принца. С небольшим отрядом верных людей он скрывался за выступом, но в свете дара Ксана для нас был словно на ладони. Пламя, разливавшееся от огненного кокона, расползалось по стенам, уничтожая систему безопасности. Заставляло толпившихся у высоких красивых дверей стражей отступать. Они отстреливались, но снаряды продолжали плавиться, не причиняя нам вреда. Ксан шагал неторопливо, оттесняя людей до тех пор, пока перед залом Сената совсем не осталось сдерживающих из противников. Пламя опало, мгновенно исчез окружавший нас кокон, и я хотела кинуться к принцу, но Ксан не отпустил. Кивнул на пылавший пол и многозначительно посмотрел на мои туфли. Я испуганно застыла и, затаив дыхание, посмотрела на своего любимого киборга. Эсфир остался собой и в то же время неуловимо изменился. Он будто повзрослел на несколько лет. Взгляд стал тяжелым, у губ залегли жесткие складки. Принц будто даже ростом стал выше. Выглядел величественно и властно. Не принц, император. Теперь я тоже видела это. Шепнула без надежды, что он услышит. Эсфир! Ксан, тысяча дохлых храбсов! Прогремел его злой голос. Эсфир провел кончиками пальцев по потухшей стене и в ярости стукнул кулаком по оплавленной двери. «Теперь ее ничем не пробить!» «Система заблокировала зал Сената изнутри!»